Глава 41. Разгаданное намерение. Прошло шесть недель со дня появления турецких галер. Шесть недель, не ни днем, ни ночью борьбы с осаждающими крепость противниками. Под беспощадно палящими лучами июньского солнца, в душном безветрии ночей, В плену пышущих жаром не остывающих за ночь стен, под угрожающий вой ядер и свист стрел, измученные усталостью полуголодные люди отражали отряды штурмующих, с возрастающей яростью бросавшихся на приступы с востока, с запада, с севера. Недальновидные расчеты великого визиря не оправдались. Серая известниковая кладка солдайских стен оказалась куда крепче Кавской, и каменные ядра турецких пушек отскакивали от нее, как мечи. А многочисленный гарнизон сражался с необыкновенным упорством, успевая отражать иногда одновременно три приступа с разных сторон. Выдержка и меткость огня генуэзских бомбард и перекрестный полет стрел из башен вызывали немало удивления и злобы у Ахмеда Паши, не на шутку встревоженного таким неожиданным поворотом дела. Он не переставал быть уверенным в победе над этой дерзкой горсткой неверных собак, участь которых была предрешена, но затягивание осады не входило в его планы. Каждый день промедления вызовет недовольство султана. Им же самим, Ахмедом Пашой, извещенного о, безусловно, скором взятии крепости солдаи. Это и заставляло визире после безуспешных полуторамесячных попыток участить штурмы, не считаясь числом жертв, тем более что большую часть посылаемых им отрядов составляли татары, которым он великодушно наобещал отдать всех пленных и всю добычу, а за голову живого или мертвого консула солдаи тысячу золотых. Не меньше защитников крепости бесило великого визиря поведение его союзника, татарского хана. Не проходило дня, чтобы из Бахчисарая не являлся гонец с посланием от для Гирея, и в нем, притерно выражениями искренней преданности повелителю правоверных, восхищением мудростью великого визиря и доблестью полководца. Но послания эти неизменно кончались выторговыванием новых льгот и преимуществ и спрашиваемых для себя ханом в случае победы над неверными. В последнем своем послании Менглигерей посмел намекнуть о затянувшейся осаде Судага и невозможности присылки подкрепления своему войску и так уж сильно пострадавшему. Явно осмелев, он добавлял, что в глубокой преданности владыке своему, великому падишаху, лобызая следы ног его, осмеливается напомнить, что войско его хана охраняет рубежи степные от войск князя Московского, ставшего на рубежах этих с огромной вооруженной силой, и что он, менглихан приложит все усилия к сохранению мира с князем Московским посол которого ныне находится в счастливом сарае и ведет необходимые для этого переговоры. Кому, как невеликому визирю, знать двуличную, продажную и предательскую душу татарского хана? Первая боевая тревога застала Пьетру, еще стоявшего в карауле на башне Астагвера. Сквозь пелену дыма печей, славшуюся над дворами, Он видел беготню людей, но долго смотреть не мог, обязанный наблюдать за морем и западным предместьем. По нестройному завыванию труп и беспорядочной трескотне барабанов не только в крепости, но и на стенах предместий, он мог догадаться, что тревога поднята не по пустякам. Такое не было за все время его службы в крепости. Значит, появились сарацины но с моря или с суши он знать не мог. Большая скала закрывала от его глаз восточную часть моря и бухту с примыкавшим к нему предместьем. Порты, и небольшое пространство моря, видное ему, были пусты. Мелкая рябь воды искрилась на солнце. Все было по-прежнему безлюдно и тихо. Раньше Петру любил этот ранний утренний час, когда первые лучи солнца Одевают светом башню замка святого Ильи и соколиную гору с густыми шатрами сосен, так напоминающих родные края. Далеко на темной глади моря появляются розоватые полосы, потом море синеет, и тут и там на гребнях волн вспыхивают золотистые всплески. Их все больше и больше, и вот вся гладь моря просыпается и ослепительно искрясь, Играет у прибрежных скал, взлетающими навстречу солнцу белыми кудрями волн. Нет, не радостно сегодняшнее утро. Ни солнечный свет, ни голубизна моря не отгоняют щемящую тоску. петров вспомнил вечер на этой самой башне, когда он не смог найти золотого барана. С тех пор и началась эта тоска. «Мы будем ждать тебя», — сказала Джанинна в день расставания. «Делай так, как он скажет», — сказала она тогда про цирюльника. «Где же ему теперь думать о Пьетру?» «Найдутся дела поважнее. Заговорить с ним самому. Можно ли и о чем?» Вот на днях старый рыбак Паоло толковал о том, что консул должен вывести людей из крепости пока еще открыта дорога на запад луиджи поднял его насмех, а армянин из заполчения поддержал паолу да и не только он люди видят что попали в ловушку голодать начали болеть какой то далекой далекой и не такой плохой казалось Петру, его прежняя жизнь в солдате ведь уж недолго оставалось до окончания срока его службы. А теперь? Петру увидел Сарацин на следующий день, когда был поставлен к бомбарде на угловой восточной башне замка Святого Креста. Оттуда была видна вся бухта, весь ее широкий песчаный берег, дороги на Кафу и Лусту и весь пояс стен восточного предместья. У далекого мыса стояли на якоре Сарацинские боевые галеры. У самой бухты 30 низкосидящих грузовых судов. От них к дальней части берега одна за другой двигались широкие лодки, наполненные людьми, лошадьми, бомбардами, осадными орудиями и повозками с мешками и ящиками. Разгруженная лодка тотчас поворачивала обратно за новым грузом. От лодок к берегу шныряли шлюпки. Все пространство, от дальних скал берегового мыса, замыкающего восточную часть бухты, и до отдельных домиков солдаи, стоящих вне стен предместья, кишело войсками. Белели полотнища палаток, особенно многочисленных на дальнем краю бухты. Возле одной из них на высоком шесте развивалось зеленое знамя. У некоторых из ближних палаток были воткнуты в землю Высокие палки с бунчуками наверху, Знаки войсковых начальников. Вереницей двигались войска, Располагаясь дугой. Доносился звук барабанов. В облаке пыли тянулся длинный обоск татарской деревушке, Ему навстречу стадо овец, сгоняемые к бухте. Пылила конница, Высадившаяся с лодок. Мелкие отряды ее Отрываясь от своих частей, неслись вскачь в долину, а отдельные всадники, словно для того, чтобы похвастать, мчались на холмы, под самую крепость. Вот подлетел один из них на стройном вороном арабском коне, покрытым расшитым золотом чепраком, с уздечкой, блестевшей густым набором. Всадник в круглом и низком шлеме с белым султаном, в светлой кольчуге, с колчаном уседлал, луком за спиной и круглым щитом у левого плеча, осадив на всем скаку коня, выхватил из позолоченных ножен етаган, поднял его в сторону крепости, блеснув изогнутым клинком, прокричал что-то и, вздыбив своего коня, ускакал, взметая пыль. «Иш, рутся — Ишь, рвутся собаки! — проворчал стоявший рядом с Пьетро солдат. Рядом, на крутом помосте с бойницами в деревянной стенке, выдвинутом над кладкой стены, расположились десять ополченцев. До Пьетро доносились их голоса. Он не мог понять гортанные речи армян, горячо о чем-то споривших, тыкая указательными пальцами в отверстие бойницы. Но вот спор утих, и Пьетро услышал слова на родном языке. «Хвалится, и больше ничего!» Зачем мне хвалиться? Вот спроси у Раньера, он слышал. Я так и сказал сотнику. Если пошлете меня на вылазку, я сразу сдамся. Да тебя первый сарацин зарубит. Зачем же рубить, если я сдамся? Ему живой человек нужен. Ну вот, в кандалы закуют. Пускай в кандалы на галеру. Куда угодно, все лучше, чем быть убитым или подохнуть здесь, как собака от голода. А если ворвутся сюда, да здесь схватят, вот тогда прощай. Что ж ты думаешь, тебя на галере бараниной кормить будут, да вином поить? Не будут, но жизни не отнимут. Какая там жизнь, какая никакая, а жизнь и надежда. С галеры скорее убежать можно. Я видел таких беглых, и ни одного клянусь святым Георгием. Петро не мог согласиться с тем из них, который хотел сдаться с Но что уйти из крепости было бы разумным, в этом он не сомневался. Накопившиеся за последние дни чувства разрывали сердце тоской и неуемной жаждой справедливой свободы. Он, конечно, не пойдет рассказывать о своих мыслях Рафанати или Дончьери они просто зарубят его тут же на месте в назидании другим снова вспомнились слова джанины о цирюльнике. вот единственный человек к которому надо пойти и все рассказать а как он скажет так тому и быть решение это еще более окрепло в сознании пьетро когда на третий день после разговора ополченцев он все с той же башни увидел татарское войско К тому времени войска сарацин, двигаясь ночью, уже подошли на расстояние полета стрелы от стен предместья и подвезли осадные орудия, охватив солдаю плотным полукружием от моря до долины у горы Горячих Источников. А несколько десятков боевых галер стали на море перед крепостью и портом. Первое, что заметил Пьетро, это была пыльная мгла, поднимавшаяся вдалеке над дорогами в Кафу и Лусту. Сгущаясь, она остлалась низко, заволакивая сады и виноградники. Постепенно сквозь эту все приближающуюся мглу стало что-то чернеть и поблескивать. Потом показалось, что по обеим дорогам и во всю ширь движется многочисленное стадо. Наконец можно было различить людей, лошадей и высокие татарские повозки. Когда эти два людских потока соединились вблизи солдаи, до крепости донеслись скрип повозок, ржание коней, бой барабанов, завывание рогов, писк зурны, свист и визгливые гортанные звуки не то песни, не то боевого клича. Впереди обозов с пешими воинами шла конница. Всадники на малорослых лохматых лошадях были вооружены длинными пиками, украшенными конскими хвостами. Кольчуги, надетые поверх пёстрых халатов, щиты, изогнутые ножные длинных сабель, колчаны, бунчуки, стремена и украшения на уздечках, все поблескивало и ярко пестрело на солнце. Целый день стлалась мгла над дорогами, и длинной чередой выползали из нее люди, лошади, обозы и стада овец. Когда начало темнеть, на склонах горы горячих источников, в долине, вдоль дорог и на дальних восточных холмах зажглось множество костров. Деревья и скалы, трава и земля, ограды виноградников и деревенские хижины мерцали красноватыми отблесками пламени. В эту полную тревоги душную июльскую ночь Петру удалось найти Рудольфа и поговорить с ним. С того времени прошло шесть недель. Шесть недель кровавой борьбы с врагами, замкнувшими крепость широким кольцом осады. Войсками с суши и галерами с моря. Изо дни в день, из ночи в ночь рвались они на приступы стен. За две недели перед этим турецкие стенобитные орудия проломили ворота восточного предместия отдал приказ увести охрану со стен всех предместий в крепость. Туркам с востока, татарам с севера и запада подступы к крепости были открыты. Немало погибло людей в жарких рукопашных схватках на стенах крепости. Погиб лихой Рафанати, искрошив мечом с десяток янычар. Умер от ран на руках у Рудольфо солдат Луиджи. Погиб гончар Уберто, пронзенный татарской стрелой. Умирали от ран, от недоедания, от истощения. В последние дни июля наступило затишье. Ночные приступы врагов прекратились. Денегр усилился отгадать, чем вызвано такое поведение противника. Правда, безуспешность попыток сарацин пробить стены и проникнуть в крепость Значительные потери в людях, посылаемых на приступ, могли утомить войска и вселить в них недовольство. Будь татары одни, они давно бы ушли, но страх перед грозным союзником, избалованным победами, удерживал их. Визирю хорошо известно ничтожное количество обороняющих крепость и их тяжелое положение. От двух людей из ополчения, предательски сдавшихся в плен, Он, конечно, узнал и о недостатке продовольствия, и о голоде, и о болезнях. Нет, Ахмед-паша слишком дальновиден, чтобы позволить себе роскошь такого неоправданного отдыха, грозящего гневом султана. Здесь что-то не так. Рудольфо редко теперь приходил к консулу. Денегро знал, что необходимость постоянно оказывать помощь больным и раненым не оставляет цирюльнику свободного времени. Ведь утомлен он не меньше солдат. Это Денегра видит по его осунувшемуся, измученному лицу, по потухшему взгляду. Он знает, что Рудольфу не выходит теперь по суткам из канцелярии, куда приносят ему раненых, что он там же и спит, когда можно. В одну из наступивших теперь тихих ночей Рудольфу постучал в комнату консула он вошел и, как прежде, сел на ларь. Денегро сидел, склонившись к камину, в котором тлела кучка сожженной бумаги. На коленях у консула лежало несколько свитков. Он развертывал их, пробегал глазами написанное и бросал в камин. Щипцами он разгребал тлевшую бумагу, отчего вспыхивал короткий язычок пламени, быстро потухавший, и от бумаги медленно поднималась струйка дыма. На столе еле теплился агарок свечи. В комнате было темно, и Рудольфо не сразу различил на полу у стола Персея. Собака даже не подняла головы, когда вошел цирюльник, и лежала, растянувшись на боку. Частое дыхание поднимало выступавшие от худобы ребра. — Давно ты не приходил, — сказал Денегро, разглядывая свиток. Концом наклонился, разгребая бумажный пепел, и вспыхнувшее пламя осветило его худые руки, впалые щеки, заострившийся подбородок и усталые глаза. Денегро повернулся к Рудольфу. — Как ты думаешь, ведь не из-за темных ночей они оставляют нас в покое? — Такие ночи были и раньше, — ответил цирюльник. — Затевают что-нибудь? — И я думаю, тоже. А вот что затевают?» Помолчав, он прибавил. «Сядь поближе, я не вижу тебя». Рудольфо пересел на стул у стола. «Темно очень», — сказал Денегро. «Берегу свечи. У меня три оставались, одну мыши изгрызли, не уберег. Теперь последнюю запер в железный ларчик». Бледные тонкие губы старика покривились улыбкой. Рудольфо встал. — Позвольте, ваше милость, я принесу вам свечу. — А как же ты? Тебе ведь нужнее с больными. Мне хватит. И Рудольфо пошел к двери. — Постой! — остановил его консул. — Вот, кстати, чтобы не забыть, хотел я тебя попросить. — Нет ли у тебя какого-нибудь яда? — Яда? Родольфу быстро подошел к Генегро. — Яда? — повторил он изумленно. «Для кого, Ваша милость?» «Для кого?» «Вот для него», — консул показал рукой на Персею. «Жаль его, бедного. Посмотри, на что он стал похож. Кормить его, как прежде, я не могу. Еле ноги таскает и ужасно тоскует. Все воет и воет. Мне больно смотреть на него. Его просто можно убить. Позвольте, я отведу его и прикажу кому-нибудь». Нет-нет, не надо, чтоб знали, не надо. И именно яд, только яд. Когда надо будет, я сам ему и дам. У тебя есть? Ну вот, сейчас и принеси, вместе со свечой. Рудольфу послышалось в этих последних словах особенно настойчивая просьба, больше, чем просьба. И странен был взгляд просящих глаз. Который Генегру не отрывал от него, ожидая ответа. Хорошо сейчас, сказал Рудольфу, и ушел. Идя к себе и возвращаясь в замок, Родольфу не мог преодолеть тягостного сознания соучастие в задуманном намерении консула. Конечно, собака только предлог. Родольфу понял это и по взгляду Денегро, и потому как дрогнул его голос при последних словах. Медленно, ощупью, поднимаясь снова по лестнице замка, Рудольфу думал, иначе поступить такой человек, как Денегро, не может. Он прав. Когда Рудольфо вернулся, консул сидел у стола. На столе стояли серебряные кувшины, два кубка. «Да ты богатый!» — сказал Денегро. — А то принес? — Вот. родольфу поставил на стол небольшую бутыль. Денегров взял ее и поднес к свече, рассматривая мутную жидкость. — Когда будете давать, — сказал Рудольфу, поднимите ему морду и влейте все сразу. Так пить он не станет, настой очень горький. Денегров встал и, идя с бутылью к себе в спальню, не оборачиваясь, спросил. — А мучиться он не будет? — Нет, смерть наступит быстро. — Благодарю тебя за услугу, — сказал, вернувшись Денегро. — Давай-ка зажжем твою свечу. Уж очень темно. — Вот так. — А теперь выпьем вина. Голос Денегро зазвучал так бодро, словно ядовитый настой был для него радостным и желанным подарком. И Рудольф удивился, глядя на преобразившееся лицо старика, на улыбку засветившихся глаз. Новая свеча, весело потрескивая, разогнала унылые потемки. Привлеченный ее светом, появился большой богомол. Он покружился возле пламени, чуть было не опалив свои зеленые прозрачные крылышки, потом сел на стол и, поводя усиками, Молитвенно сложил двухколенчатые передние лапки. «Красивые и такое нежное на вид насекомое, сказал Денегру. «А ты видел когда-нибудь, как он пожирает себе подобных?» Стремительно набрасывается, хватает лапами поперек туловища и первым долгом отгрызает голову. Природа сочла нужным одарить его не менее, чем человека ловкостью и силой для уничтожения более слабых живых существ таков несправедливый закон природы сильнейший уничтожает слабого я встречал в книгах сказал родольфу упоминания о золотом веке веке равенства и счастливой жизни людей не притеснявших друг друга не ведших войн почему же не думать о возможности наступления Такого века еще раз. Золотой век — причудливая выдумка поэтов в древности, — ответил Генегро. И заманчивая, но, увы, несбыточная мечта наших современников. Законы природы неизменимы. Они неизменимы для неразумных животных. А человек может и должен восстановить справедливость. Вы хорошо знаете, Ваша милость что люди боролись за это и в древности, и борются теперь. Наша Родина не единственный тому пример. Чуть заметная улыбка проскользнула по лицу Генегро. У нас в Газарии, — сказал он, — тоже были попытки, но... Сказать? Ответить? — мелькнула мысль у Родольфу. И тотчас зачем? Оправдываться? В чем? «Перед кем? Перед консулом? О, нет!» Все это мгновенно промелькнуло в голове, и говорить он не стал. Затеянный было консулом разговор сходил на нет. Богомол, опять покружившись вокруг пламени свечи, улетел. Следя за ним глазами, Рудольфо сказал, «Справедливость победит неправду». «Ты веришь сказкам?» — спросил Денегро. «Да, верю в них всегда есть правда и в чугиса веришь тоже нет их не бывает на свете есть только одно несомненное чудо это человек О, да ты еще и философ сказал смеясь денегру и налил вина рудольфу выпей еще навилстый мечтатель ты привел меня в хорошее настроение как ни старался денегру затушить в себе мысль о происшедшей перемене отношения к нему Рудольфу, как ни старался Рудольфу скрыть досаждавшие ему разноречивые чувства, как ни старались они оба придать беседе своей хоть видимости откровенности, это так и не удалось ему. У себя в комнате Рудольфу не зажег свечи. Он сидел еще и еще раз, обдумывая намеченный имплант своего ухода из крепости. Все было именно так, как решили они с солдатом Пьетро и рыбаком Паоло? Затишье в лагере Сарацин, безусловно, таит в себе приготовление к каким-то решительным действиям. Безлунные ночи могут помочь им в этом, но уйти из крепости можно тоже только в безлунную ночь. Молодой рыбак взялся доползти по большой скале до оставленных у гавани небольших двухмачтовых рыбацких лодок и привести их. Паолу говорил, что если плыть только по ночам с парусами, дней через двадцать пять можно прийти в Монкастро. Весь остаток этой ночи Рудольф так и просидел без сна.